Когда Эгвейн, наконец, осталась одна и вышла на улицу, солнце уже перевалило зенит и палило вовсю, а людей вокруг стало поменьше. Прощание с Гавином заняло больше времени, чем она могла предположить. Конечно, объятия и поцелуи не относились к тем упражнениям, которые рекомендовали для поправки здоровья хранительницы мудрости, но сердце у нее колотилось, как после хорошей пробежки. Усилием воли Эгвейн постаралась отодвинуть мысли о Гавине на задний план, о том, чтобы вовсе выкинуть его из головы, не могло быть и речи, и вернулась к своему наблюдательному пункту возле конюшни. В здании по-прежнему направляли силу. Вероятно, это делали несколько женщин. В ином случае кто-то из-за создавал там какое-то очень большое плетение. Потоки были не столь мощными, как раньше, но все же отнюдь не слабыми. В дом зашла темноволосая женщина. Эгвейн ее не знала, но лишенное признаков возраста решительное лицо выдавало в ней Седай. Подслушивать вновь девушка не стала, да и вообще решилась здесь особо не задерживаться. Если Айссидаи так и будут шастать туда-сюда, то в конце концов они заметят ее несмотря на ильский наряд. Эгвейн зашагала прочь, но одна мысль не давала ей покоя. Что же они все-таки затевают? «Мы намерены предложить ему почетный эскорт до Тарвалона», повернувшись, промолвила Кэтрин Алруддин. Ей никак не удавалось сообразить, то ли эти кайриенские стулья и впрямь такие неудобные, какими кажутся, то ли так представляется как раз от того, что они выглядят неудобными. А когда он отправится в Тарвалон, Кайриэн опустеет. Сидевшая в золоченом кресле напротив Айс Седай леди Колавер подалась вперед. «Это интересная мысль, Кэтрин Седай. Оставьте нас». — бросила она слугам. Кэтрин улыбнулась. — Мы намерены предложить ему почетный эскорт до Тарвалона, — четко произнесла Нессон, ощущая легкий налет раздражения. Несмотря на непроницаемое лицо, тайрынский вельможа обеспокоенно переминался с ноги на ногу. В присутствии Айсида ему было не по себе. Ко всему, что имело отношение к Силе, хуже, чем в Тире, относились разве что в Амадиции. — А как только он отбудет в тар возникнет необходимость укрепить власть здесь, в Кайрене. Благородный лорд Мейлон облизнул губы. — Почему вы говорите об этом мне? Улыбка Нессон могла означать что угодно. Когда Сарен вошла в гостиную, там находились только пившие чай Койрен и Эриан, и, разумеется, ожидавшие приказаний слуга. Сарен небрежным жестом отослала его прочь. «С этой Берлейн могут возникнуть затруднения», — заявила она, как только закрылась дверь. «Пока не знаю, чем на нее лучше воздействовать — кнутом или пряником. Завтра, насколько я помню, мне предстоит встретиться еще с Саракомом, но, думаю, на Берлейн времени потребуется больше». «Что кнут, что пряник — какая разница?» сдавленно произнесла Эриан. Ее лицо, обрамленное черными, как вороново крыло, волосами, казалось высеченным из белоснежного мрамора. Используй то, что лучше сработает. Тайным пороком Сарен была приверженность к поэзии. Само собой, она ни за что бы не созналась бы в столь нерациональном пристрастии, и, наверное, умерла бы со стыда, узная Витальен, ее страж, что Сарен, пишет стихи, в которых сравнивает его с леопардом и тому подобными грациозными, могучими и опасными хищниками. «Собери, Сериан!» Как всегда, голос Койрон звучал так, будто она произносила речь. «Возьми себя в руки!» «Я знаю, Сарен, тебя встревожил слух, который принесла Галина, насчет того, что в тире с молодым Рандом Алтором была зеленая сестра», которая сейчас находится здесь, в Кайрене. Койрен всегда называла Ранда не иначе, как «молодой Рандалтор», подчеркивая тем самым, что из-за своего возраста он неопытен и нуждается в руководстве. Морейн и зеленая», — размышляла Сарен. «Да, такое и впрямь не сулило ничего хорошего». Элайда уверяла, будто Алтор — оказался предоставленным самому себе попустительством исключительно Суан и Морейн. Но если при нем находилась еще одна Айси это означало, что могли быть и другие. И цепочка рассуждений вела к не очень приятному выводу, что в это замешаны некоторые, если не многие, сестры, покинувшие башню после низложения Суан. Скорее всего, это не более чем слух. «Может так, а может и нет», — сказала Галина, проскользнув в комнату. «Неужели вы не знаете? Вы не почувствовали, как кто-то сегодня утром направлял силу здесь, возле самого дома? С какой целью я сказать не берусь, но некоторые соображения по этому поводу, думаю, есть у вас всех». Сарен покачала головой, отчего вплетенные в ее темные тонкие косички бусинки Издали тихий перестук. Но Галина, это еще не доказательство существования той зеленой сестры, и вообще какое-либо айссидаи. Возможно, то была какая-нибудь несчастная дуреха, не прошедшая испытания на принятую и изгнанная из башни. Да что там, тебе же, как и мне, известно, что некоторые аилки способны направлять силу. Сдается мне, что Морейн жива. До меня доходили слухи, будто она поднаторела в подслушивании. Не очень-то я верю в ее гибель. Свидетелей нет, да и тело никто не видел». Галина улыбнулась, обнажив зубы, но выражение ее в суровых глаз осталось мрачным. Это обстоятельство беспокоило и Сарен. Отчасти потому, что Морин ей нравилась. Они дружили, и когда были послушницами, и когда стали принятыми, хотя Морейн была годом старше. Дружба эта сохранилась и в последующие годы, несмотря на редкие встречи. Отчасти же от того, что бесследное исчезновение Морейн как раз тогда, когда ей угрожал арест, пришлось как нельзя кстати. В таких обстоятельствах Морейн была вполне способна инсценировать собственную смерть. «Стало быть, ты считаешь, что теперь предстоит заняться и Моррин, и зеленой сестрой, имя которой нам неизвестно?» — спросила саран «Но Галина...» — это всего лишь предположение. Улыбка Галины не изменилась, но глаза ее сверкнули. Логика на нее не действовала. Она верила лишь самой себе, взирая ни на какие доводы. Правда, Сарен полагал, что под внешней невозмутимостью Галины таится кипучая страстная натура. — В чем я уверена, — сказала Галина, — так это в том, что Морейн и есть та пресловутая зеленая. Лучший способ избежать ареста — умереть и возродиться в ином обличье, предстать сестрой из другой Айя. Я слышала, что это зеленая невысокого роста, а ведь Аморейн... Можно сказать то же самое. Эриан сидела выпрямившись. В ее карих глазах тлели угольки гнева и обиды. — Когда мы заполучим эту зеленую сестру, — сказала ей Галина, — я предлагаю тебе взять на себя заботу о ней, пока мы не вернемся в башню. Эриан коротко кивнула, но глаза ее по-прежнему горели словно уголья. Сарен была ошеломлена, Морейн — под видом сестры из другой Айя, что за ерунда! Сама Сарен замужем никогда не была, считая, что два человека не могут уживаться вместе всю жизнь, ибо такое противоречит логике. Но ей казалось, что произвольно сменить Айя все равно, как улечься в постель с чужим мужем — Однако ее потрясла невозможность такого варианта. Ее потрясло само прозвучавшее обвинение. Сарен собралась было возразить, указать на то, что низеньких женщин на свете пруд пруди, да и вообще невысокий рост — понятие относительное. Но тут решительно встряла Койрен. «Сарен снова подходит твоя очередь. Мы должны быть готовы ко всему». «Мне это не нравится», — твердо сказала Эриан. «Впечатление такое, будто мы готовимся к провалу». «Но это всего лишь требование логики», — возразила Сарен. «Если делишь время на, возможно, малые отрезки, невозможно сказать с уверенностью, что произойдет между ними. Отправившись вслед за Алтором в Кемлин, мы вполне можем прибыть туда лишь для того, чтобы узнать, что он появился тут». С тем же успехом мы можем оставаться здесь, дожидаясь, когда он в конце концов вернется сюда, однако это может случиться и завтра, и через месяц. Любое событие или сочетание событий за время ожидания может привести к тому, что у нас просто не останется выбора. Поэтому логично, что подготовка необходима. Прекрасное объяснение. Сухо пробормотала Эриан. В ее голове никогда не находилось места для логики. Порой Саран казалось, что невосприимчивость к логике свойственна всем красивым женщинам, хотя сама такая связь тоже представлялась ей нелогичной. «Во всяком случае, времени у нас достаточно», — заключила Койрон. Уж если она не произносила речей, то непременно изрекала вердикты. Белдейн прибыла сегодня и сняла комнату близ реки. Но Майем не появится еще два дня. Время у нас есть. Что не говорите? А подготовка к провалу мне не по душе, пробормотала Эриан, уставясь в чайную чашку. Не буду ни на чем настаивать, если только мы найдем время, чтобы привлечь Морейн к суду, сказала Галина. Мы долго ждали, так подождем еще. В деле с Алтором. Нет нужды в спешке. Сарен вздохнула. В конце концов, все они неплохо справлялись со своими делами, хотя это и трудно было понять, ведь у всякого успеха должен быть логический стержень. Поднявшись наверх, в свою комнату, Сарен уселась над пустым камином и потянулась к источнику. Неужели этот Рандал Тор действительно научился перемещению? Такое трудно поверить, но ведь и другого объяснения нет. Что он за человек? Впрочем, это она сможет выяснить никак не раньше, чем сумеет с ним встретиться. Наполнив себя Саидар до такой степени, что сладость обратилась в боль, она принялась проделывать упражнения для послушниц. На худой конец... Сгодятся и они. Логика доказывает, что подготовка необходима. Глава двадцать шестая. Связующие линии. Над низкими поросшими побуревшей травой холмами прокатился раскат грома, хотя на небе не было ни облачка, и раскаленное солнце припекало вовсю. На вершине одного из холмов, зажав в руке поводья и положив драконов скипетр поперек седла, ждал Ранд. Гром нарастал. Ранду с большим трудом удавалось сдерживать желание оглянуться и бросить взгляд на юг, в ту сторону, где находилась Аланна. Сегодня утром она царапала пятку и ободрала руку, а потом была в дурном настроении. Как это произошло, Ранд не знал так же, как и не понимал, откуда ему это известно, но не сомневался в том, что все обстояло именно так. Гром приближался. На вершине ближайшего гребня появилась голова салдейской конной колонны. Выстроившиеся по трое в ряд всадники стремительным галопом неслись вниз по пологому склону, спускаясь в пролегавшую между холмами широкую долину. Девять тысяч человек составляли очень длинную колонну. У подножия холма всадники, не замедляя аллюра, разделились, скакавшие в центре продолжали мчаться вперед, остальные разъехались вправо и влево. В результате колонна развернулась в широкую цепь, которая, в свою очередь, рассыпалась на отдельные отряды по сто воинов в каждом. Солдейцы на всем скаку свешивались с сёдел, касаясь земли то с одной, то с другой стороны, проскальзывали под конскими животами, пробегали по нескольку шагов рядом с лошадьми и вновь взлетали в седла. Иные мчались не сидя, а стоя в седлах, кто на ногах, а кто и на руках. Пришпорив Джидиина, Ранд тронулся с места, и вместе с ним двинулись окружавшие его аильцы. Сегодня утром его охраняли Хамандоры, горные танцоры, и больше половины из них носили головные повязки Сисвайаман. Их предводитель, седовласый, с продубленным ветрами лицом воин по имени Калдин, потратил немало времени, пытаясь добиться от Ранда разрешения привести с собой больше двадцати человек. Видимо, потому что вокруг было полным-полно вооруженных макроземцев, Никто из аильцев не отвлекался на обычные пренебрежительные взгляды на меч Ранда. Наандера, похоже, следила не столько за солдатами, сколько за двумя с лишним сотнями женщин, ехавших следом. По всей видимости, она полагала, что жены и дочери солдейских офицеров могут представлять не меньшую опасность, нежели их мужья. И Ранд, знакомый с некоторыми из этих дам, склонен был с ней согласиться. Должно быть, согласилась бы Сулин. Ему пришло в голову, что он не видел Сулин уже с тех пор, как они вернулись из Шадар-Логота, целых восемь дней. Уж не обидел ли он ее? Впрочем, у него не было времени размышлять насчет Сулин или Джитох. Обогнув долину, он поднялся на вершину холма, ту самую, откуда появились солдейцы. Сам лорд Башер осматривал боевые порядки, подъезжая то к одной, то к другой группе всадников. При этом то и дело оказывалось, что он, будто невзначай, стоит в седле. Рант ухватился за Саедин, но уже в следующий миг отпустил источник. С помощью силы он легко разглядел два белых камня, лежавших у подножия холма в четырех шагах один от другого. На том самом месте, где Башер собственноручно расположил их прошлой ночью. Рант надеялся, что этого никто не заметил, и что сегодня никто не станет задавать лишних вопросов. В долине воины Башера продолжали показывать свое мастерство, с необыкновенной легкостью делали стойки на плечах своих стоявших в седлах товарищей или мчались вперед одна нога на спине бешено скачущего коня, другая на спине второго. Заслышав вблизи цокот копыт, Бранд обернулся и увидел направлявшуюся к нему Дейру Нигалины Дбашер. Вооруженная одним лишь маленьким ножом, висевшим на серебряном поясе, она с нарочитой невозмутимостью ехала сквозь ряды аильцев и всем своим видом будто бросала им вызов. Ростом она не уступала многим девам, а мужа превосходила на целую ладонь, да и вообще была женщиной крупной, не толстой, даже не упитанной а просто большой. Она была в сером шелковом платье для верховой езды, расшитом серебром по рукавам и высокому вороту. Черные волосы ее уже тронула седина, раскосые темные глаза, не отрываясь, смотрели на Ранда. Красивая женщина, только вот лицо ее казалось высеченным из гранита. «Что, мой муж тебя развлекает?» Дейра никогда не обращалась к Ранду по имени и никогда не называла никаким титулом. Он бросил взгляд на остальных салдейских женщин. Те, в свою очередь, смотрели на него, и их раскосые глаза были холодны, как лед. Со стороны они походили на кавалерийский отряд, готовый броситься в атаку и дожидающийся только команды Дейры. Глядя на них, легко было поверить рассказам о том, как солдейские дамы подбирали с земли мечи погибших мужей и возвращали на поле боя уже пустившихся было в бегство солдат. Пытаться любезничать с Дейрой не имело смысла. Сам Башер говаривал, пожав плечами, что порой с ней не просто иметь дело, хотя подобное утверждение всегда сопровождал самодовольной ухмылкой. «Передайте лорду Башеру, что я доволен», — сказал Рант, и, повернув джидиина, поехал обратно в сторону Кеймлина. Взоры салдейских женщин буравили ему спину. «Никогда не задевай женщин!» — хихикал Льюстерин. «Их нельзя трогать, пока в конец не припекло. Женщину убьет скорее, чем любой мужчина, и причин для этого ей потребуется меньше. Правда, потом она может и всплакнуть над твоей могилкой». «Ты действительно там!» Требовательно вопросил Рант, «Неужели ты и впрямь существуешь?» «Ты не просто голос!» Ответом ему был лишь этот негромкий и безумный смех. Всю дорогу до Кемелина и, проезжая мимо длинного рынка с черепичной крышей, такие тянулись у самых ворот, и даже оказавшись уже в новом городе, Рант размышлял о Льюсе Террине, точнее о том, Не является ли звучащий в голове голос явным признаком безумия? Ранд боялся сойти с ума, а еще больше боялся, что это случится раньше времени, ведь, впав в безумие, он не сможет исполнить свой долг. Пока он не замечал за собой ничего странного, кроме, конечно, этого голоса. Но, с другой стороны, может ли человек почувствовать, что лишается рассудка? Он в жизни не видел помешанных, да и сходят ли с ума все одинаково. Кончит ли он свои дни, смеясь и рыдая над тем, чего другие не узнают и не поймут? Он знал, что шанс остаться в живых, хотя и ничтожные у него есть. Чтобы остаться в живых, тебе надлежит умереть. Таков был один из трех ответов, полученных им внутри того Тарангриала. А там все ответы правдивы даже если порой их весьма непросто понять. Но если это означает жизнь в безумии, не лучше ли действительно умереть?» Толпа, заполнившая улицы нового города, расступалась перед четырьмя десятками аильцев, но лишь немногие узнавали возрожденного. Во всяком случае, приветственные возгласы раздавались не так уж часто, хотя время от времени кто-нибудь выкрикивал. «Да сияет свет, лорда дракона!» Или «Да пребудет во славе дракон возрожденный!» Или «Хвала дракону возрожденному королю Андора!» Всякий раз, как Ранд слышал последнее восклицание, а такое случалось не единожды, он скрежетал зубами. «Нет, он должен отыскать Илайн. Ему хотелось швырнуть всех этих болванов на колени» и взревеет на весь город, что их законная королева Илойн и никто другой. Не желая даже смотреть на толпу, он отвел глаза, скользя взглядом по небу, по окнам, карнизам и кровлям. И именно поэтому увидел, как на красной черепичной крыше мужчина в белом плаще поднял арбалет. Все дальнейшее произошло в считанные секунды. Ухватившись за соедин, Ранд воздвиг на пути летящие стрелы щит из воздуха, а сорвавшийся с его рук огненный шар ударил арбалетчика в грудь. Стрела с металлическим звоном, ударившись о серебристо-голубую пелену, упала на мостовую, стрелок, вспыхнув как факел, с криком свалился с крыши, и в тот же самый миг кто-то, прыгнув на Ранда, вышиб его из седла и повалил на землю. Удар, омастивший улицу камни, был так силен, что у Ранда сбилось дыхание, и он отпустился един. Пытаясь набрать в легкие воздуха, он приподнял навалившееся сверху тело. То была Дезера. Она улыбнулась ему прекрасной лучезарной улыбкой и тут же обмякла. Голова девы свесилась на бок, невидящие голубые глаза истекленели. Между ее ребер торчала арбалетная стрела. И почему он никогда не замечал, как прекрасна улыбка Дезеры? Чьи-то руки обхватили ранды и поставили на ноги. Девы и горные танцоры оттащили его с середины улицы к лавке жестянщика и сомкнулись вокруг. Лица ильцев скрылись под черными вуалями, держа в руках натянутые луки, Они обшаривали взглядами улицу и крыши соседних домов. Отовсюду доносились крики и вопли, но вокруг Ранда и Аильцев уже образовалось пустое пространство, шагов на пятьдесят в обе стороны. Запрудившие улицу люди стремились убраться подальше, и лишь теснота и толчия не позволяли им бежать со всех ног. Вскоре на улице не осталось никого, кроме мертвых тел. Шести не считает Дезеры. Трое из шести погибших были аильцами. Ранду показалось, что одна из них — Дева. Трудно сказать наверняка, издали погибшие казались грудами старых тряпок. Он сделал шаг, и аильцы сомкнулись вокруг него живой стеной. «В этих проклятых городах Сутолока словно в крольчатнике», — рассудительно заметила Нандера не прекращая пристально следить за улицей здесь запросто можно получить нож в спину так и не поняв откуда грозит опасность калдин кивнул да это напоминает мне как однажды у среза седор о на худой конец у нас есть пленник из расположенной по другую сторону улицы таверной появились несколько хамандоры. они толкали перед собой мужчину со связанными за спиной руками тот пытался сопротивляться пока его не швырнули на колени и не приставили к горлу наконечники копий. «Может быть, он расскажет нам, кто отдал приказ», — произнес Калдин. То он его не оставлял сомнений в том, что пленный расскажет все. Через минуту из соседнего здания вышли девы и вывели связанного прихрамовавшего мужчину с залитым кровью лицом. Довольно скоро на коленях перед Рандом стояли уже четыре человека. Лица всех четверых пленников были суровы и строги, хотя Малый с разбитой физиономией косился на Ильцев с опаской и его пошатывало. Двое других смотрели с угрюмым вызовом, а четвертый ехидно ухмылялся. Ран судорожно сжал кулаки. «Вы уверены, что они к этому причастны?» Он удивился тому, как тихо прозвучал его голос. «Тихо, зато ровно!» «В конце концов, все решит погибельный огонь». — Нет, — тяжело задышал Льюстерин, — только непогибельный огонь. Это не должно повториться. — Уверены? — Да, — ответила какая-то дева. Он не сумел узнать ее под вуалью. Все те, кого мы убили, тоже носили такие знаки. Из-под связанных рук окровавленного мужчины она выдернула плащ. Поношенный, запачканный грязью и кровью белый плащ, с вышитой на груди золотистой эмблемой солнечной вспышки. Точно такие же были и у остальных. «Этим», — пояснил широкоплечий горный танцор, «велено было наблюдать и докладывать, если дело обернется для них худо». Он издал короткий, похожий на лай смешок. «Тот, кто их послал, и не предполагал, насколько худо оно обернется». «Никто из них не стрелял?» — спросил Рант, вновь подумав о разящем огне и услышал истошное «нет», Льюса Террина. Аильцы переглянулись и покачали замотанными шуфами головами. «Всех повесить», — приказал он. Малый с окровавленным лицом едва не повалился на мостовую. Подхватив потоками воздуха, Рант поставил его на ноги и лишь тогда понял, что держится за соедин. Сейчас его не отвращала даже тошнотворная горечь порчи, ибо она заставляла хотя бы на время забыть то, о чем он предпочел бы не вспоминать никогда. «Как тебя зовут?» «Фаррелл, милорд. Диммер Фаррелл». Глаза, чуть ли не выкатившиеся из орбиту, ставились на Ранда сквозь кровавую маску. «Пощадите, милорд. Я пойду в свете, клянусь». «Тебе повезло, Диммер Фаррелл». Собственный голос звучал в ушах Ранда так же отдаленно, как и выкрики Льюса терина И увидишь, как повесят твоих друзей. По щекам Фаррела покатились слезы, а потом тебе дадут лошадь. Ты отправишься к на Найлу и скажешь ему, что настанет день, когда я вздерну его на виселицу за все то, что произошло сегодня. Он отпустил поток воздуха, и Фаррелл бесформенной грудой рухнул на мостовую. Сотрясаясь в рыданиях, пленник принялся уверять, что домчится до Амадора без остановки. Те трое, которым предстояло умереть, смотрели на Фаррелла с презрением, а один из них плюнул в него. Рант выбросил их из головы, оставив в своей памяти место лишь для Пейдрана Найла. У него оставалось еще одно дело, и чтобы исполнить задуманное, он не нуждался в завесе между собой и, и собственными чувствами. А потому отпустил Соедин. Склонившись над телом дезоры Ранд коснулся черной вуали из Алгода. Какая-то дева, хлопотавшая возле убитой соратницы и секундой раньше закрывшая погибшее лицо, потянулась, чтобы остановить Ранда, но, взглянув ему в глаза, передумала и молча села на корточки. Он сдвинул вуаль, и вгляделся в лицо дезоры Вгляделся так, чтобы запомнить его навсегда. Сейчас казалось, что она уснула. Дезера из Септа, Мусара, Рин, Аил. Так много имен приходилось помнить. Лия из Коса и Дечарин, Дайлин из Девяти Долин, Стардат и Ламелли, из Дымного ручья, из Миагома. И... Слишком много имен. Порой он перебирал их одно за другим, и все чаще в этом перечне появлялось еще одно: Лена, терен Майрель. Каким образом Люстерин сделал это имя частью его Ранда воспоминаний, юноша не понимал, но не стал бы вычеркивать его из памяти, даже если бы знал, как это сделать. Оторвать взгляд от лица Дезоры. Было не так-то просто, хотя, сделав это, ран испытал нечто похожее на облегчение. Зато настоящим облегчением было узнать, что второй мертвец, которого он принял, было за деву, оказался мужчиной, необычно низкорослым для Ильца. Ранд скорбел о каждом, кто погибал за него, но поневоле вынужден был следовать старой пословице «Думая о живых, мертвые заслужили покой». Это бывало нелегко. Однако он умел заставить себя думать только о живых. Но не тогда, когда умирали женщины. Внимание его привлекли распростертые на каменных плитах юбки. Гибли не только ильцы Пущенная из арбалета стрела вонзилась точно между лопатками. Платье почти не окрасилось кровью. Смерть была мгновенной и безболезненной. Опустившись на колени, Ранд бережно повернул тело и увидел, что наконечник стрелы торчит из груди. Погибшая оказалась широколицей, сидеющей женщиной средних лет. В ее темных, широко раскрытых глазах застыло изумление. Имени ее Ранд не знал, но это лицо запомнил навсегда. Она погибла из-за того, что оказалась на одной улице с ним. Франц схватил Нандеру за запястье, но дева мгновенно высвободилась. Она держала в руках натянутый лук, и ничто не должно было помешать ей в случае необходимости пустить стрелу. Правда, к нему она все-таки обернулась. Найди родных этой женщины. Позаботься, чтобы у них ни в чем не было нужды. Золото... Он осекся, понимая, что никакое золото не заменит кому-то жены и матери. Позаботься о них и узнай ее имя. Нандера протянула было к нему руку, но тут же вновь взялась за лук. Вставая с колен, он приметил, как пристально наблюдают за ним девы. Сулин хоть и не знала о перечне имен, догадывалась о его чувствах. Вдруг она рассказала и остальным. Трудно представить, что творится у них в головах. Вернувшись на то место, где Дезера выбила его из седла, Рант подобрал с мостовой драконовский питер. скипетр. Это оказалось нелегко. Наклонился он с трудом, да и короткое копье казалось необычно тяжелым. Джидиин был хорошо вышкален, и когда седло его опустило, остался на месте. «Я сделал, что мог», — промолвил Рант, усевшись на крапчатого жеребца. С этими словами он пришпорил коня. «Пусть думают, что хотят». Избавиться от собственных воспоминаний ему было не под силу. Единственное, что он смог, это на время оторваться от аильцев. Во дворец Ранд прибыл раньше Нандеры и Калдина, отчего те, когда подоспели следом, выглядели весьма недовольными. Вместе с ними явились и две трети дев и горных танцоров из эскорта Ранда. Остальные задержались, чтобы позаботиться о погибших. Заметив в глазах Нандеры сердитый огонек, Ранд подумал, что ему лучше бы порадоваться, раз на ней нет вуали. И Калдин всем своим видом показывал, что совершенно напрасно Ранд оторвался от своей охраны. Стоило Ранду бросить по воде на конюху, как к нему приблизилась госпожа Харфор — «Милорд-дракон!» Промолвила она глубоким грудным голосом, присев в почтительном реверансе. «Госпожа Волн, клана Каталар, из-за мейр просит аудиенции». Ринхарфор, облаченная сейчас в хорошо сшитое красно-белое платье, именовалась всего-навсего всего главной горничной дворца, но ее манерам, почтительным и в то же время исполненным сдержанного достоинства, могли бы позавидовать многие знатные леди полнеющая женщина с седыми волосами и выступающим подбородком, она, слегка откинув назад голову, глядела прямо в глаза Ранду. Как и Халвин Нори, она предпочла остаться. Когда большинство слуг разбежались из дворца кто куда. Правда, Ранд подозревал, что причиной тому было желание хоть как-то уберечь дворцовое имущество от захватчиков. Он бы не удивился узнав, что она периодически обыскивает его покои, проверяя, не стащил ли он какую-нибудь безделушку. У нее хватило бы духу обыскать Аильца. «Морской народ!» — удивился Рант. «Этим-то что от меня нужно?» Госпожа Харфор бросила на него взгляд, полный снисходительного терпения. «На сей счет в прошении ничего не сказано, милорд-дракон». Если Мора и не знала что-нибудь путное о морском народе, то поделиться этим знанием с Рандом не сочла нужным. А вот Рин, по всей видимости, полагала, что эта госпожа Волн — важная персона. Титул ее и впрямь звучал внушительно, а коли так принимать посланницу от ан надлежит в тронном зале, где Ранд не бывал с самого возвращения из Кайриена. Нельзя сказать, что он по какой-то причине избегал зала с тронами — Просто заходить туда ему было незачем. «Сегодня пополудни», — медленно произнес он. «Передай, что я приму ее в середине дня. Надеюсь, ты отвела ей подобающие покои, ей и ее свите». Добавил он, решив, что носящая столь звучный титул особо едва ли путешествует в одиночку. «Она от них отказалась», — ответила главная горничная, слегка поджав губы и остановилась в гостинице «Мяч и обруч». По-видимому, с точки зрения госпожи Харфор, подобное поведение не слишком соответствовало высокому званию. «Они приехали не в экипажах, а верхами», — продолжала она, «а к лошадям, как мне кажется, этот народ непривычен. Вид у них был такой, словно они едва держатся на ногах, да и в пыли из дороги». Рин Харфор спохватилась, решив, что разговорилась сверх меры. Лицо ее вновь приобрело строгое и сдержанное выражение. «И еще кое-кто просит о встрече с вами, милорд-дракон», — добавила она с едва уловимой ноткой неудовольствия в голосе. «Леди Эления!» Ранты сам едва не скорчил гримасу. Не приходилось сомневаться в том, что и на сей раз Эления Сарант заведет вечную песню насчет своих прав на львиный трон. До сих пор Ранду удавалось слушать ее в уха. Конечно, он мог бы и вовсе не принимать эту зануду, но она превосходно знала историю Андора, и из ее разглагольствований порой удавалось выудить нечто полезное. «Пусть она явится в мои покои. Вы и впрямь намереваетесь передать трон дочери-наследнице?» Вопрос был задан ровным, спокойным тоном, но Ранду подумалось, что, услышав отрицательный ответ, «Госпожа Харфор, чего доброго с криком «За Илойн и Белого льва»» попытается вышибить ему мозги, невзирая на аильскую стражу?» «Да», — со вздохом ответил он. «Клянусь надеждой на воскрешение и спасение. Львиный трон принадлежит Илойн». Некоторое время Рин Харфор молча смотрела на него, затем, раскинув юбки, вновь присела в глубоком реверансе. «Я пришлю леди Еленю к вам, милорд-дракон». Она, гордо выпрямившись, поплыла прочь. Аранд остался гадать, поверила ли эта женщина хоть одному его слову. «Искусный противник непременно устроит ложную ловушку, которую ты легко обнаружишь», — с жаром заявил Калдин, едва госпожа Харфор отошла на несколько шагов. Набравшись уверенности, ты можешь потерять бдительность и угодишь в другую, на сей раз настоящую ловушку. Молодые люди, — перебила Калдина Нандера, — бывают слишком порывисты, слишком опрометчивы, а порой просто глупы. Каракарн не может позволить себе быть молодым человеком. — Мы уже во дворце, — заявил Рант через плечо, уже повернувшись, чтобы идти. «Выберите двоих, остальные свободны». Калдин и Нандера, чему едва не стоило удивляться, выбрали сами себя. Не стоило удивляться и тому, что за рандом они последовали в суровом молчании. У входа в свои покои он велел им пропустить Эллению, когда та придет, и оставил Аильцев за дверью. В отделанном серебром кубке его дожидался сливовый пунш, Но Ранд не прикоснулся к питью. Уставясь на кубок, он раздумывал о том, что скажет, пока не спохватился и не выбронил себя. Было бы над чем голову ломать. Послышался стук, и в отворившуюся дверь вплыла медноволосая Эленья, одетая в расшитое золотыми розами платье. На одежде любой другой женщины розы были бы всего лишь украшением, цветами и не больше. Но Эления явно намекала таким образом на розовый венец. «Благодарю лорда дракона за то, что он великодушно согласился принять меня», промолвила она, приседая в глубоком реверансе. «Я хотел проспросить вас кое о чем из истории Андора», — сказал Рант. «Не желаете ли сливового пуншу?» Глаза Элении расширились от восторга, и она не сразу совладала со своим лицом. Несомненно, она долго размышляла над тем, как направить разговор в нужное русло. И вот удача сама плывет ей в руки. На лисьем личике знатной дамы расцвела улыбка. «Будет ли мне оказана честь налить пуншу милорду-дракону?» — проворковала она. Эления была настолько довольна поворотом событий, что Рант подумал, не собирается ли она силком усадить его в кресло, чтобы скорее приступить к разговору. «А на какой момент истории могла бы я пролить свет?» «Ну, мне нужен общий обзор», — произнес Рант, и тут же нахмурился, сообразив, что Эления вполне может счесть таковым подробнейший рассказ о своей родословной. «Точнее, я хотел бы узнать о том, как Суран Маравайл привел сюда жену. Сам-то он был родом из Кемлина. Это Ишера привезла Сурана, милорд-дракон. Со снисходительной улыбкой поправила его Еленя. Ишера была дочерью Эндеры Касалайн, которая правила этой провинцией, названной Андором от имени Артура Ястребиное Крыло и внучкой Джоала Рамедара, последнего короля Алдешера. Ну а Суран, он был всего-навсего полководцем. Рант готов был поручиться, что Елене чуть не сказала «простолюдинам». Правда, лучшим полководцем из всех, какие служили истребиному крылу. Эндора сама сложила свои полномочия и признала Ишеру королевой. Так Андор из провинции стал королевством. Рант, однако, не слишком поверил в то, что все происходило именно так или же столь гладко. Время тогда было тяжелое. «Пожалуй, лишь немногим лучше троллоковых войн», — продолжала Еления. После смерти Артура истребиное крыло всякий лорд помышлял сделаться верховным королем, а каждая леди — верховной королевой. А вот Ишера понимала, что удержать все нечего и пытаться, такое никому не под силу. Союзы тогда заключались и рушились чуть ли не каждый день. Все опасались друг друга — и предавали при первой возможности. В этих обстоятельствах Ишера убедила Сурана снять осаду с Тарвалона и пригласила его в Андор с таким войском, какое он сумел собрать и удержать под своим командованием. «Так стало быть, этот Суран Маравайл осаждал Тарвалон», — удивился Рант. «Он слышал, что Артур, естребиное крыло, осаждал Тарвалон в течение двадцати одного года» и назначил награду за голову каждой айси В последний год осады ею руководил он. Во всяком случае, так повествуют летописи. В голосе Элени слышалась легкая досада. Суран мало ее интересовал, разве что как муж Ишеры. Ишера была умна и сумела договориться с Тарвалоном. Она пообещала айсидай отправить свою старшую дочь на обучение в Белую башню, и таким образом заручилась их поддержкой. И она, первая из всех правителей, пригласила советницу из башни. То была Айседай по имени Баалайр. Последствия, разумеется, и другие андорские королевы стали поступать так же, но все они по-прежнему грезили троном ястребиного крыла. Эленья уже воодушевилась и, забыв о пунше, тараторила безумолку, при этом оживленно жестикулируя. Эта идея пережила целое поколение, даже больше. Последнюю попытку завладеть Верховным престолом предпринял в последнее десятилетие Столетней войны Нарасим Буран. Но в результате его голова через год оказалась насаженной на копье. А за 30 лет до него к тому же самому стремилась Эсмара Гитарес. Ей удалось добиться многого, захватить немало земель, но, вторгнувшись в Андор, она потерпела поражение и последние двенадцать лет своей жизни провела в качестве гостьи королевы Телайзен. В конце концов, Эсмора была убита, хотя в документах не сохранилось никаких сведений о том, зачем кому-то нужна была ее смерть, коли Телайзин сокрушила ее власть. Видите ли, милорд, все преемницы Ишеры, от Долиндель. Да до продолжали следовать ее заветам. И не только тем, что посылали дочерей в башню. Ишара с помощью Сурона сначала укрепилась в Кемлине и ближайших его окрестностях, где под ее властью было всего несколько деревень, а потом стала очень медленно расширять подвластную ей территорию. Ушло пять лет на то, чтобы граница Андора вышла к реке Эринин. В то время как другие правители, тоже именовавшие себя королями и королевами, думали лишь о том как завладеть новыми землями властительницы андора стремились упрочить свою власть на уже приобретенных леня остановилась чтобы перевести дух инт у которого от обилия имен уже голова пошла кругом улучил момент и спросил почему нет дома маравайл так ведь ни одному из сыновей иша не удалось прожить больше двадцати лет ленения пожала плечами и отпила глоток пунша. Эта тема ее не увлекала, однако натолкнула на другую, куда более интересную. За время Столетней войны в Андоре сменилось девять королев, и ни у одной из них сын не прожил дольше двадцати трех лет. На Андорр наседали со всех сторон, и сражения шли почти беспрерывно. Скажем, в правление Марагайн против нее выступили сразу четыре короля. Есть даже городок, возникшей на месте случившейся тогда битвы и названной в память о ней. «Эти короли...» «Но ведь все королевы происходили от Сурана и Ишеры», — торопливо встрял со своим вопросом Ранд. «Эта женщина, если ее не перебить, могла говорить бесконечно». Усевшись в кресло, он жестом предложил сесть и ей. «Да!» — нехотя признала Еленея, по всей видимости, не желавшая принимать в расчет Сурана. Впрочем, уже в следующий миг лицо ее посветлело. «Видите ли, тут все дело в степени родства, в том, какова доля крови Ишеры. Сколько линий в том или ином роду восходит к ней, и какова степень близости. В моем случае, боюсь, мне трудно это понять, возьмем, к примеру, Тигрейн и Моргейс. Как я понимаю, Моргейс имела больше оснований наследовать Тигрейн, нежели другие». «Значит ли это, что Тигрейн и Моргейс были близкими родственницами? Они были кузинами?» Элене с трудом удавалось скрывать раздражение. Рант перебивал ее слишком часто, а сейчас, когда она как раз подобралась к тому, о чем желала рассказать, это было особенно досадно. Вид у нее сделался словно у лисицы, которая только что упустила цыпленка. «Понятно. Кузины». Рант отхлебнул пунша, наполовину опустошив свой кубок. — Мы все кузины и кузены, все дома. Его молчание, похоже, приободрило Элению, и она вновь улыбнулась. Браки между домами заключались на протяжении тысячи лет, и сейчас в не нет благородной семьи, в чьих жилах не текла бы кровь Ишеры, но важна степень родства и число связующих линий. Вот в моем случае... — Рант заморгал. «Что значит «все кузены и кузины»?» «Все?» Такое представлялось маловероятным. Может, он чего-то не понял? «Эленья» — он склонился поближе к собеседнице. «Скажите, Эленья, а если бы Тигрейн и Моргейс были, скажем, купчихами или крестьянками? Как тогда вы оценили бы их родство?» «Крестьянками?» — недоуменно воскликнула Эленья милорд дракон что за странные она сбилась видимо припомнив что сам Рант всего навсего фермерский сын побледнела и нервно облизала губы ну что ж надо подумать это интересная мысль попытаться взглянуть на дома как на фермерские семьи она утопила вырвавшийся нервный смешок в пунше и неуверенно заключила пожалуй будь они крестьянками. Их вообще не сочли бы родственницами. Кажется, столь дальнее родство простолюдин из родства не считают. Но, милорд-дракон, они ведь не...» Рант перестал слушать и облегченно откинулся назад. «Значит, они не родственницы. Имеет тридцать одну линию, восходящую к Ишере, тогда, когда Эллен лишь тридцать. И...» И отчего это он вдруг почувствовал такое облегчение? В его мышцах будто рассосались твердые узелки. Правда, пока они не рассосались, он и не догадывался об их существовании. — Если мне будет позволено сказать, милорд дракон, что... Простите, я на минутку отвлекся. Столько всяких проблем. Что вы сейчас сказали? Впрочем, ухо его что-то доуловило. Под обострастная льстивая улыбка выглядела на лице Элени довольно странно. «Я как раз говорила, что вы, милорд-дракон, имеете некоторое сходство с Тигрейн. Возможно, и в ваших жилах есть капля крови Ишеры». Она охнула, и рант понял, что он вскочил с места. «Я... я немного устал». Он пытался говорить нормальным тоном, но собственный голос доносился до него будто издалека, из-за грани пустоты. «Оставьте меня, пожалуйста». Ранд не мог видеть своего лица, но, судя по тому, как поспешно вскочила с кресла Эления, выглядел он ужасно. Побелевшая, как полотно, с трудом унимая дрожь, она торопливо, словно застигнутая на воровстве кухарка, присела в реверансе и чуть ли не бегом устремилась к выходу. Чуть ли не на каждом шагу Эления оглядывалась, потом рывком открыла дверь и выскочила в коридор. Как только стих звук удаляющихся шагов и лении, в комнату заглянула Нандера. Убедившись, что с Кааракарном все в порядке, дева закрыла дверь. Некоторое время Ранд стоял неподвижно, вперив взгляд в никуда. Неудивительно, что те древние королевы не сводили с него глаз. Они знали, о чем он думает, когда он сам себе в том не признавался. А ведь его терзало это с тех пор, как он услышал истинное имя своей матери. Но, оказывается, Тигрейн не состоял в родственных отношениях с Моргейс. Его мать не была родственницей матери Илэйн. Значит, он не родственник. «Ты хуже самого распоследнего распутника», — с горечью сказал себе Рант. «Ты круглый дурак и...» Он хотел услышать голос Льюса Терина, услышать, чтобы иметь возможность сказать «Это говорит безумец, а я еще в здравом уме». Ранд ощущал на себе пристальный взгляд, то ли Аланы, то ли одной из давно умерших правительниц Андора. Размашистым шагом он направился к двери и рывком распахнул ее. Нандора и Калдин сидели на корточках под шпалерой с изображением ярко расцвеченных птиц. «Соберите своих людей», — распорядился Рант. «Я отправляюсь в Кайриен. И прошу вас, не говорите ничего о Виенде». Глава двадцать седьмая. Дары. Возвращаясь туда, где широко раскинулись аильские палатки, Эгвейн изо всех сил пыталась взять себя в руки, но не была уверена даже в том, что ноги ее касались земли. Правда, у нее были основания полагать, что она все же не парит в воздухе. Поднимавшиеся из-под ног клубы пыли добавлялись к облакам, которые приносил шквальный ветер. Беспрерывно кашляя, девушка пожалела о том, что хранительницы мудрости не носят вуалей. Обмотав вокруг головы шаль, она чувствовала себя словно в парильне. Но при всем этом девушке казалось, будто она летит по воздуху. Голова у нее кружилась и вовсе не из-за жары. Она уже думала, что Гавин сегодня не придет, но, проталкиваясь сквозь густую толпу, неожиданно увидела его рядом. Все утро они провели в уединенной комнатушке гостиницы «Долговязый малый». Пили чай, разговаривали или просто держались за руки. Вела она себя совершенно бесстыдно. Едва за ними закрылась дверь, бросилась Гавину на шею и принялась целовать его. Она даже уселась ему на колени, правда, совсем ненадолго. Все это заставило ее вспомнить о его снах, вновь задуматься о возможности проскользнуть туда, а стало быть, и о таких вещах, о каких порядочной женщине думать отнюдь не подобало, во всяком случае до замужества». Почти сразу же она вскочила с его колен, точно перепуганная зайчиха, испугав, в свою очередь, Гавина. Спохватившись, Эгвейн торопливо огляделась по сторонам. До айльских палаток оставалось не менее полумили, поблизости не было ни души, а если бы кто и был, то все равно не увидел бы, как она покраснела. Когда Эгвейн сообразила, что губы у нее растянулись в идиотской блаженной улыбке, Она согнала ее с лица, хоть из-за шали никто ничего бы не разглядел. Свет, она все-таки должна держать себя в руках. Усилием воли девушка постаралась выкинуть из головы воспоминания о крепких объятиях Гавина, а вместо того припомнить, почему они пробыли в гостинице так долго. Протискиваясь сквозь толпу, она высматривала Гавина повсюду но, конечно же, старалась напустить на себя небрежный вид. Ей не хотелось, чтобы он решил, будто она только о нем и думает. И тут к ней склонился мужчина и жарким шепотом произнес «Следуй за мной, в долговязого малого». Эгвей наш подскочила от неожиданности. Ей потребовалось мгновение, чтобы узнать Гавина. На сей раз он был в простом коричневом кафтане и легком плаще. Низко надвинутый капюшон пыльника почти скрывал лицо. Плащи в городе носили почти все, кроме, разумеется, аильцев. Но мало кому приходило в голову поднимать капюшон в этакую жарищу. Гавин уже зашагал было вперед, но Эгвейн удержала его за рукав. — Гавин, тракант, с чего это ты взял, что я пойду с тобой в гостиницу? Голоса она не повышала, ибо не хотела привлекать к себе внимания. Мы ведь собирались просто пройтись. Кажется, ты слишком много возомнил на свой счет, если...» Склонившись к девушке, Гавин прервал ее торопливым шепотом. «Женщины, с которыми я приехал, кого-то ищут. Вполне возможно, кого-то вроде тебя. В моем присутствии они предпочитают держать язык за зубами. Но словечко там, словечко здесь. Кое о чем я догадался, так что иди за мной». Не дожидаясь ответа, И, ни разу не оглянувшись, он зашагал вперед, предоставив Эгвейн, у которой похолодело внутри, плестись следом. Эти воспоминания спустили девушку с небес на землю. Радости оттого было мало, ибо раскаленная почва жгла сквозь подошвы туфель, почти так же, как каменные плиты мостовой. Вздымая клубы пыли, Эгвейн брела напрямик, вновь и вновь возвращаясь мыслями, к услышанному утром. По существу Гавин узнал не намного больше того, что уже рассказал ей при первой встрече. Но он совсем не был уверен, что ищут именно ее, а потому просил лишь проявлять осторожность, не направлять силу и вообще держаться подальше от Айседай. Вот только Гавин, как не убеждал ее, похоже, сам сомневался в своих словах. Да еще и переоделся чтобы быть понезаметнее, Эгвейн не стал упоминать об этой его маскировке. Он опасался, что если эти Айседай найдут ее, то ей грозят неприятности. Тревожился, что ненароком может навести их на нее. Гавин настолько боялся за нее, что готов был даже отказаться от свиданий, хотя этого ему хотелось меньше всего. И в то же время... Он искренне считал, что самое лучшее для нее — каким-то образом вернуться в Тарвалон, в башню. То ли пробраться туда, то ли договориться с Коэрон и ее компанией и возвратиться с ними. Свет впору было на него разозлиться, из чего удумал, решать за нее, что для нее лучше. Только вот злиться почему-то вовсе не хотелось. И о чем бы Эгвейн ни думала, мысли ее в конечном итоге почему-то возвращались к нему. «Ну, хватит!» — сказала себе Эгвейн и, закусив губу, сосредоточилась на вещах серьезных. А исседая из башни, если бы только она могла заставить себя задать Гавину несколько вопросов. Маленьких, совсем невинных вопросиков. Например, каким Айя принадлежат эти посланницы башни? Или куда они ходят? Или... Но нет, она ведь дала себе слово, и нарушить его значит лишиться чести. Никаких вопросов, только то, о чем расскажет сам. Но чтобы он там ни говорил, у нее нет причин думать, что они ищут именно Эгвейна Алвир. Правда, неохотно призналась она, не было оснований для уверенности в обратном. Оставалось лишь предполагать и надеяться. То, что ни один шпион башни не признал Эгвейн-Элвир в аильской женщине, еще не значило, что никто не слышал этого имени. Иные, наверное, слышали и об эгвейн Сидай из зеленой Айя. Эта мысль заставила девушку вздрогнуть. Отныне ей придется быть осторожной, особенно в городе. Крайне осторожной. Аильский лагерь, раскинувшийся на холмах к востоку от города, тянулся многие мили. Среди низких палаток было заметно движение, но поблизости Эгвейн видела лишь кучку Гайшайн и никаких хранительниц мудрости. Она стыдилась того, что нарушила данные им, точнее Эмис, но ведь это все равно, что им всем обещание. Необходимость уже не казалась ей убедительным оправданием. Эгвейн, послышался звонкий женский голос, присоединяйся к нам. Суранда, ученица Сорлеи, высунула из ближайшей палатки золотистую голову и призывно махала рукой. «Сегодня все хранительницы собрались на совет, и мы свободны до конца дня. Представляешь, до конца дня!» Такое случалось редко, и Эгвей не могла не откликнуться на приглашение. В палатке горели маленькие лампады, пологи закрывались наглухо, чтобы уберечься от пыли но из-за этого внутрь не проникали солнечные лучи. При свете лампад расположившиеся на подушках молодые женщины читали книги, вязали или занимались вышиванием. Две девушки играли в кошачью колыбельку. Некоторые тихонько переговаривались. Появление Эгвейн было встречено веселыми приветствиями. В палатке находились не только ученицы-хранительниц, но и пришедшие их навестить родственницы. Две матери и несколько первых сестер. Старшие женщины носили почти столько же украшений, сколько и хранительницы мудрости. Почти все распустили шнуровку на своих блузах, а шали подвязали вокруг талии. Хотя духота, похоже, вовсе их не беспокоила. Гай Шайн переходил от одной женщины к другой и подливал чай в чашки. Нечто неуловимое в его манере держаться наводило на мысль, что он не лгает сисвай, а ремесленник. Почему-то его столь же суровое лицо казалось все же чуть мягче, а покорное поведение вроде бы давалось ему немногим легче. На голове мужчины красовалась повязка сисвай но хотя Гай Шайн подобала носить только белое, ни одна женщина не обращала на его повязку внимания. Эгвейн тоже затянула шаль на поясе, с удовольствием ополоснула лицо и руки, и, слегка распустив шнуровку у ворота блузы, уселась на красную подушку между Сурандой и ржеволосой Эстейр, ученицей Айрон. — А о чем собирались совещаться хранительницы мудрости? — спросила Эгвейн, хотя мысли ее были заняты другим. Она не собиралась полностью отказываться от посещений города и была готова хоть каждое утро заглядывать в долговязый малый, хотя от ухмылочек содержательницы гостиницы щеки ее горели огнем. Одному свету ведомо, что воображала эта женщина. Но одно было решено твердо — подслушивать возле особняка леди Арелин Эгвин больше не станет. Расставшись с Гавином, она подошла к этому дому достаточно близко, чтобы почувствовать, как внутри кто-то опять направляет силу. Но задерживаться не стала — Лишь выглянула разок из-за угла. У нее было такое ощущение, будто сзади вот-вот подойдет Нессон. «Кто-нибудь знает?» «О твоих сестрах, о ком же еще?» — рассмеялась Суранда. То была миловидная женщина с огромными голубыми глазами, а смех делал ее просто красавицей. Будучи лет на пять старше Эгвейн, она управлялась силой не хуже любой Айси и совсем скоро должна была стать хранительницей, что вовсе не мешало ей робеть перед Сорелеей. Иначе с чего бы они так переполошились, будто на колючки Сэгадэ сели? — Надо бы послать Сорелею, пусть она с ними поговорит, — сказала Эгвейн, приняв у Гайшайн чайную чашку, украшенную зелеными полосками. Гавин рассказал ей, что все комнаты дворца Арелин, кроме, конечно, отведенных Айсседай, Битком забиты его отроками. Некоторых даже пришлось разместить на конюшне. Он обмолвился, что в доме не осталось места даже для судомойки. Это была хорошая новость. Кто-кто, а сорлея, и Айси заставит ходить по струнке. Суранда смехом поддержала Эгвейн. Эстер тоже рассмеялась, но вымучена и как будто смущена. Эта молодая стройная женщина с серьезными серыми глазами всегда вела себя так, будто хранительницы незримо следили за каждым ее шагом. Эгвейн не переставала дивиться тому, что в ученицах у суровой Сорелеи оказалась веселая хохотушка, а у добродушной улыбчивой Айрон вечно сосредоточена и строгая Эстер. «Я полагаю, они говорят о каракарне», — сказала Эстер весьма серьезным тоном. «Почему?» — рассеянно спросила Эгвейн. Она уже точно решила, что в город будет ходить только ради Гавина. Неловко было сознаваться в этом даже себе самой, но она едва ли смогла бы отказаться от свиданий, даже проведав, что в долговязом малом ее будет подстерегать Нессен. Но это значило опять обходить в качестве упражнений вокруг городских стен в этой пылище. «Сегодняшнее утро исключение но Эгвей не собиралась давать хранительнице мудрости повод запретить ей войти в Таларанриот. Сегодня ночью они встречаются с Ай седа из Салидара. Одни. Но через семь ночей Эгвей отправится вместе с хранительницами. Почему именно сейчас? «Ты что, не слышала?» — воскликнула Суранда. Дня через два-три она снова попробует поговорить с Найнев и Илайн в их снах если получится. Мало кто, кроме людей, привычных к такого рода общению, способен уразуметь, что ты не просто снишься, а присутствуешь в его сне. Ни Найниф, ни Илайн, ясное дело, к этому не привыкли. Поговорить с ними таким образом ей удалось всего лишь один раз, да и то все происходившее напоминало кошмар. При каждом сказанном слове кто-то падал сам, либо ронял тарелку или чашку, либо опрокидывал вазу, В общем, обязательно разбивался какой-нибудь предмет. Дав истолкование сну, в котором Гавин становился ее стражем, она попыталась найти объяснение для всех тех сновидений, но безуспешно, хотя в смысле этого сна она была уверена. Наверное, лучше будет дождаться следующей оговоренной встречи с Иллоин и Найнев. Кроме того... Всегда существовала возможность вновь оказаться затянутой в сон Гавина. От одной этой мысли щеки Эгвейн окрасились румянцем. «Каракарн вернулся», — пояснила Эстер. «Сегодня после полудня ему предстоит встретиться с твоими сестрами». Услышанное заставило Эгвейн разом позабыть о Гавине, и о снах. «Почему он вернулся так скоро?» — гадала она хмуро уставившись в чашку. Второй раз за десять дней. Такого еще не бывало. Неужели он прознал о посольстве из башни? Но как? И как, в конце концов, ему удается перемещаться с места на место? Как он это делает? «Как он что делает?» — переспросила Эстейр. И Эгвейн поняла, что последнюю фразу произнесла вслух. «Как получается, что при мысли о нем я чувствую себя не в своей тарелке?» Попыталась выпутаться Эгвейн. «Так ведь он же мужчина!» — усмехнулась Суранда и сочувственно покачала головой. Он — с нажимом и несомненным почтением произнесла Эстейр. Вздумай она нацепить на голову эту дурацкую повязку, Эгвейн не слишком бы удивилась. Суранда тут же прицепилась к Эстейр, и принялась расспрашивать, как та собирается управляться с любым вождем Холда, не говоря уже о вожде септа или клана, ежели ей не вдомек, что мужчина остается мужчиной, кем бы он ни командовал. Эстер, однако, стояла на том, что вожди вождями, а вот Каракарн совсем другое дело. Мира, женщина средних лет, пришедшая навестить свою дочь, повернулась к девушкам и заявила, что с любым вождем, холда, септа или клана, да и с кара -карном тоже, надо бы точно так же, как и с собственным мужем. Бейрин, тоже явившаяся к дочери, со смехом заметила, что это лучший способ заставить хозяйку крова положить нож у твоих ног, что означало объявление кровной вражды. До замужества Бэйрин была девой. Однако вражду мог объявить кто угодно и кому угодно, кроме хранительницы мудрости или кузена. Прежде чем Мира успела хоть что-то возразить, в разговор уже вступили все, кроме Гайшайн. Бедняжка Эстер мигом заглушили, ибо все сошлись на том, что Кара Карн не более чем первый среди вождей. Основной спор развернулся насчет того, следует ли подходить к вождю напрямую или лучше делать это через хозяйку крова. Эгвейн к этому спору не прислушивалась. Безусловно, Ранд не должен наделать глупостей. Он весьма скептически воспринял послание Лайды, но, с другой стороны, кажется, поверил даже нелюбезному альстивому посланию Алвиарин. Возомнил, что у него есть сторонницы в башне. В этом Эгвейн сильно сомневалась. Она полагала, что, несмотря на пресловутые три клятвы, то достопамятное письмо Элайда и Алвиарин состряпали вместе. А все эти дурацкие кивоки насчет преклонения коленей перед его величием рассчитаны на то, чтобы заманить его в башню. Вздохнув, Эгвейн поставила свою чашку и едва отняла руку, как ее уже подхватил и убрал Гайшайн. «Я должна идти», — с сожалением сказала она ближайшим соседкам. «Как я понимаю, мне необходимо кое-что сделать». Суранда и Эстейр заикнулись было насчет того, чтобы пойти с ней, однако настаивать не стали, ибо были слишком увлечены спором. Обернув голову шалью, Эгвейн вынырнула наружу, где непрекращающийся ветер нес облака пыли. Она еще успела услышать за спиной как мира, безапелляционным тоном говорила Эстер, что та со временем может и станет хранительницей мудрости, а до той поры лучше прислушаться к женщине, которая знает, как справиться с мужем, и вырастила трех дочерей и двух сыновей, причем без помощи сестры-жены. В городе девушка пробиралась по заполненным народом улицам, делая вид, будто просто прогуливается и пыталась не упустить ничего вокруг, прикидываясь, что ничем не интересуется, и смотрит прямо перед собой. Вероятность встречи с Нессон была ничтожной, но... Впереди нее две женщины в неброских платьях и строгих передниках, по-видимому желая уступить друг дружке дорогу, одновременно отступили в сторону и вновь оказались нос к носу. Пробормотав извинения, обе разом отступили в другую сторону с тем же результатом. Когда Эгвейн проходила мимо них, они будто в танце опять повторили те же движения, и лица обеих уже начинали багроветь, а извинения забыты. Это могло продолжаться бесконечно. Все бы ничего, но она помнила, что Рант находится в городе, а, коли так, можно ожидать чего угодно. Например, что она повстречается со всеми шестью Ай-Седай в тот самый момент, когда порыв ветра сорвет с ее головы шаль, а какой-нибудь прохожая окликнет ее, назвав эгвейн Сидай, Или она столкнется лицом к лицу с самой Элайдой. Эгвейн поспешила дальше, испытывая нарастающее беспокойство. Вдруг ее и впрямь угораздило попасть в водоворот, почти неизбежно образующиеся блеста ворона. Хорошо еще, что встречные не замечали растерянности в ее глазах. Приведя Аилки с закрытым лицом, встречные, что они знают о разнице между вуалью и шалью, торопливо расступались в стороны, и она могла идти быстро, чуть ли не бегом. Однако вздох облегчения вырвался у девушки лишь после того, как она добралась до маленькой предназначенной для челяди задней двери, и проскользнула в солнечный дворец.